и красиво. К самке бежали на север, мимо строящейся на горе Пулковской обсерватории, мимо пустынных дач. Вдали показались крутые купола соборов и высокие золочёные шпили. Золотой город вставал на серебринном горизонте. Проехали через триумфальные ворота. На улицах дома стоят плотно, как книги на полках. Невский проспект Вытянулся длинный, низкий гостинный двор с плоскими аркадами и тупыми углами. За ним колонча и серо-жёлтый камень Казанский собор с колоннадой. Перед колоннадой статуи двух генералов в плащах. В конце Невского проспекта в углом, как волнарез, стоит куб с колоннами, над ним шпиль, и в обе стороны протянулась жёлтая стена. Слева строящийся Исаакиевский собор, посеревшие леса, заборы снег и изъещенный сонянь. Переехали по льду через Неву. Стало тихо. Большое здание с колоннами Академии художеств. Перед ним на новых постаментах смотрят друг на друга сфинксы и на головах У них сверх каменных капоров еще белые нахлобученные шапки из снега и на плечах пушистые снежные воротники. Васильевский остров нарезан линиями на совершенно ровные кварталы. Углами выходит на набережную дома. Врезались в землю короткие дорические колонны здания, на широкой лестнице которого борются голые гиганты. А слева мерзнут во льду застегнутые в Петербурге зимой корабли и скрипят полозьями по снегу тяжело груженные сани. Вот казармы финляндского полка. На железных крышах снег, у ворот солдат в тулупе с белым воротником, на голове у него клеенчатый кивер. Открыли ворота, проехали через двор, вошли в казарму. Жизнь офицера, который существовал на жаловне, была самая бедная. Шил он себе шинель, собирая деньги много лет, и долго приходилось ему думать, чем подбить шинель: калинкором или диверласом. Диверлас плотная бумажная ткань. Диверлас называли также демикаторным. Стоил он немного дороже калинкора, но тот, кто хотел шить шинель на диверласе, перед этим месяц не пил чаю. Ещё труднее жилось рядовым. Рядовой в год получал 13 рублей 96 1/2 копеек, а вместе с мундирными, амуничными и наградными 26 рублей 43 копейки оссигнациями в год. Но кормиться солдат должен был сам. Сеисная жартель брала у него 18 рублей 33 копейки. Оставался солдата на руках 8 рублей 10 копеек. На эти деньги он должен был мыться, чиниться, покупать кремень к ружью, бумагу для патронов, менять подметки у сапог, белить ремни воском, покупать портянки и белье. Кроме того, солдат должен был покупать дратву, щетки, зеркальце, гребенки, тоже за свой счет. Так как эти вещи проверялись на смотру, то нужно было придавать им вид щегальской и единообразный. Назывались они смотровыми и помещались в особом свёртке в виде на СССР. Так как их проверял сам государь император, то они не употреблялись вовсе. Щотки, зеркальце, головная гребёнка, портянки и кусочек мыла. Фабра для усов, кремень и свинец делались миниатюрными игрушечными, так что всё солдатское хозяйство помещалось на ладони. А так как солдату были необходимы и драты и портянки, тон то Тай на подшинелью носил и эти вещи. Казармы Лейб-гвардии егерского полка находились на Новосильевском острове. За казармами поля, кладбище пусты, в зморье кусты, И где-то там могила казнённых декабристов. Полк ходил когда-то в Париж, но память о тех походах затёрта, похоронена за Смоленским кладбищем. В то время говорили, что война портит войска. Войска улучшали обучением строю и парадами.